Глава 2. Март 1917 года Дело об убийстве Сергея Серафимовича Берестова, его служанки Глафира Броницкой, не было закрыто. Но после исчезновения основного подозреваемого оно пылилось на полке в железном шкафу следователя Вревского. Там же лежало дело о смерти Тихона Денисенко в дезертирстве Бориса Борзова. Иной следователь на месте Вревского с облегчением выкинул бы из памяти мертвый груз, Но во было нечто от бульдога. Раз, сомкнув челюсти, он с трудом мог отпустить добычу. И неудивительно, что в один из последних своих дней в Ялте он достал дела из шкафа, перелистал и вызвал к себе все еще служившего Феодосии прапорщика из вольно определяющихся Николая Беккера. Но так как он не был убежден, в полной непричастности Бекера к давним событиям, то обставил вызов как формальность, связанную с закрытием дел. В конце февраля 1917 года Бекер поднялся в кабинет на втором этаже и сразу узнал комнату, ничего не изменилось, только стены стали еще темнее, да больше пыли в углах, куда, видно, доставала щетка уборщика. Тот же стол справа от двери, та же лампа под зеленым абажуром и такой же Александр Ионович Следователь приподнялся при виде Беккера, показал ему на стул, но руки протягивать не стал, показывая этим, что находится при исполнении обязанностей. Усевшись по другую сторону стола, Беккер понял, что изменения, хоть и небольшие, коснулись и следователя. Он несколько обрюзг, его желтоватый бобрик стал короче, как у немецкого маршала Гиденбурга, отчего лицо казалось еще более грубым, чем раньше. «Вревский?» объяснил Беккеру, что вызов связан с закрытием дел, так как следователь отъезжает в Киев. Затем Вревский осведомился, хорошо ли Беккер доехал, как дела Феодосии, где следователь не был уже полгода. Беккер сказал, что Феодосия изо всем очереди, ни крупы, ни сахара. Хорошо еще, что большинство обывателей имеет свое хозяйство и потому поддерживает жизнь плодами труда своих рук. «В Петрограде совсем плохо», сказал следователь. «Вы читали...» «О забастовке женщин, да-да-да-да, 23-го жены рабочих вышли на улицы, там буквально голод, я не видел последних газет, почему они не объявят военное положение, а наша российская авось, я думаю, что на самом верху также полагают, что обойдется, ведь обходилось раньше». «Не могу согласиться с вами», — сказал Беккер. «Всегда должны находиться люди, которые берут на себя ответственность, подобно князю Юсупову». Вревский с интересом рассматривал Беккера, отмечая для себя мелкие частности, незаметные не столь тренированному глазу. На длинных, не сильных пальцах, хранящих следы загара, две белые полоски, значит, перед поездкой в Ялту Беккер предпочел снять перстни, которые обычно носил. Не хочет показывать следователю, что богат». А вот материал, из которого пошит мундир, хорош. Даже хочется пощупать сукно. «Князю Юсупову, женатому на великой княжне Ирине Александровне, было спокойно идти на уголовное преступление», — сказал Бревский. Он знал, что не наказуем «Вы сочувствуете Распутину?» «Я сочувствую закону, не жертве, нет. Жертва может быть отвратительна, но закон должен соблюдаться» иначе в государстве наступит хаос». Вревский поднялся, повернул ручку плохо покрашенного железного шкафа, достал с верхней полки две синие папки, вернулся к столу и положил их рядом так, что получился синий квадрат. «Ну что ж», — сказал он, — «по правилам я должен передать эти папки другому следователю». «Когда выезжаете? «В марте. Возвращаюсь в Киев». «Но другого следователя нет». «Некому заниматься этим делом, хотя как юрист и как сыщик я жалею, искренне жалею. Дело фактически закрыто». Беккер чуть откинулся на стуле, будто сообщение о закрытии дела принесло ему облегчение. «Эти два дела, как вы отлично знаете...» «Тесно связаны», – сказал вревский Он положил короткопалую ладонь на правую папку «Дело об убийстве господина Берестова СС и госпожи Броницкой ГГ неизвестными лицами». «Это первая половина загадки», – сказал следователь и перенес ладонь на вторую папку, на которой тем же писарским почерком было написано «Дело о безвести пропавших солдатах феодосийской крепостной артиллерийской команды Денисенки Т.И. и Борзам Б.Р». А это вторая. «Жалко Андрея», — неожиданно сказал Беккер. «Ах, да-да-да, вы же вместе учились», — с попыткой сочувствия произнес Вревский. «Вы даже приятельствовали?» «Да, я любил Андрея, он был добрым, совершенно безобидным юношей. Знаете, это я познакомил его с Лидой Иваницкой». «Он был добрым и безобидным», — задумчиво повторил следователь. Он встал и еще раз повторил. «Он был добрым и безобидным». «А я ведь не исключаю, что отчим и его служанку убил ваш друг».